День одиннадцатый, вечер. Вечером проснувшись, Грошев долго плескался в душе, чистил зубы, брился, вышел одетым во все свежее, с запахом о д е к о л о н а сел за стол, уставшим тружеником, одолевшим долгую и тяжелую страду. Закончил, спросила Юна, подавая на стол с у е т я с ь з а б о т л и в о й дочерью или внучкой, а то и молодой женой, если бы кто видел со стороны. Закончил. С т и х о н о м моим тоже так было. В игру к а к у ю н и б у д ь в к л е и т с я сутками не вылезает, пока последний уровень не пройдет. К нему лучше не подходить в это время. А потом это спится, поест и опять человек. Нет, у тебя другое, я понимаю, у тебя не игра. Я к тому, что это как приступ. Дай-ка водочки. Конечно, я сама тоже. Они выпили под вес топки, перед едой и во время. А оставшиеся полбутылки Юна убрала обратно в холодильник под сопровождение одобрительных кивков Грошева. Правильно, не для пьянства выпили, а для аппетита. После ужина Грошев распечатал написанное, перечитал, кое-что поправил и остался доволен. Пошел с листами в кухню, приготовил себе кофе, если можно назвать приготовлением заливание в кружке кофейного порошка кипятком. Тут же явилась Юна, села напротив. Хочешь почитать, если не скучно? А можно я сама глазами? Я все-таки на слух не очень. Меня нормально слушал, разве нет? И книги слушаешь? Маленький принц. Сама говорила. Достал тебя, маленький принц. Просто вспомнил. Нет, правда. Давай я сама. Грошеву очень хотелось почитать, проверить слова на звучание, но это займет час лишним. Глазами же можно уложиться в десять-пятнадцать минут, а ему не терпелось узнать мнение ю н ы и он протянул ей листы. Что ж, заслужи мне славы, дань, кривые, толки, шум и брань. Чего, Пушкин? Читай. Юна вооружилась листами и большой кружкой с чаем, из которой начала довольно громко прихлебывать. Тут читать будешь? спросил Грошев, глядя на рукопись как на своего грудного младенца в чужих неловких руках. Стесняешься? Чай допью, пойду в комнату. Я сам уйду. Наслаждайся. Грошев ушел в кабинет, лег, взял планшет, просмотрел заголовки новостей. У главы скорой помощи Москвы заподозрили ковид-19. Раскрыты подробности массового убийства п о д р я з а н и ю Для бизнесменов в Москве ввели новые штрафы. Иисус Воробьев игнорировал законные требования полиции. В России резко выросли продажи имбиря и чеснока. Грошев закрыл планшет. Не читалось. и не думалось ни о чем отвлекающим, чувствовал себя пациентом, который ждет результатов томографии головы. Чего они там возятся? Может, увидели что-то опасное, страшное, вот и не торопятся, оттягивают неприятный момент. Ужасно долго читает вслух. Получилось бы скорее. Грошев попытался отнести с юмором к собственному беспокойству. Из-за чего волнуется? Из-за того, что девчонка какая-то читает его слова, половину не понимая. Он усмехнулся. Этим приглашая свой ум присоединиться и тоже усмехнуться. Ум не отреагировал, съежился и остался в прежнем выжидательно робком состоянии. Наконец послышалось: «Прочитала уже? Ты там не заснул?» Грушев не спеша поднялся, не спеша прошел в кухню, сел, спросил с иронической улыбкой: «Ну и как? А давай еще п о р ю м о ч к и Нет, хватит. Тогда чайку. Будешь? Буду. Юна налила ч а ю себе и Грошеву, перебирала листы, сказала: "Ты гений, наверное". Грошев поразился вспыхнувшей радости, будто ему сообщили, что томография не только ничего лишнего не обнаружила, но показала завидное здоровье сосудов и нервов, рассчитанное на сотню лет. Я сам чувствую, неплохо получилось, скромно признался он. Здорово? И столько мыслей интересных. Действительно, смотришь на что-то, как у тебя написано, на самолет, на дома, на людей, на все вокруг, и это только на тебя действует, а на других не действует. От этого все наши ошибки. Не учитываем других. Видишь, какого-нибудь дурака, окажется, что все понимают, что он дурак, а на самом деле, кроме тебя, может так никто не считает. Точно, точно. Я вижу, ты заново все описал про эту девчонку, которую любил. Да, короче, получилось и по-другому, и у него имя поменял. Теперь будет Григорий, но совсем. Это ближе к твоей истории. Давай так, что ты прочитала, это и есть история. Ближе дальше несущественно, речь только о том, что написано. Тогда он довольно-таки говнюк получился у тебя. Ты его прямо заклеймил беспощадно, даже жалко его стало. Здравствуйте, пожалуйста. Вякнуло в голове Грошева. Только что результаты томографии были распрекрасными, и вдруг сообщили, что половины мозга по какой-то причине нет. Интересное мнение. Обоснуй, предложил он. Ну вот ты пишешь. Ира умерла после родов, но это его уже не касалось. Он такой урод этот Гриша, такой б е с ч у в с т в е н н ы й Да еще целую себе теорию придумал. Если рядом нет человека, то его и нет. Извини, глупость какая-то. Для тебя нет, а для себя он есть объективно. И девочка объективно умерла, а он даже не пожалел. Там как раз написано, что пожалел. Что-то не верится. И насчет эгоизма, он у тебя по-детски рассуждает. Закурил, навредил себе, значит не эгоист. Но он же закурил. чтобы сначала от зуба легче стало, а потом ему было приятно курить, ведь так? А эгоисты как раз те, кто л ю б и т чтобы было приятно. Я вот дура не брошу. А была бы не эгоистка, я бы заботилась о своем здоровье. Оно моим детям пригодится, если будут. Согласен. Некоторый парадокс есть, уступил Грошев. Но мой Григорий довольно парадоксальная личность. Да ничего парадоксального, наоборот, т и п и ч н ы й абсолютно. Вера его реально на себе женила. Так с такими и поступают. Все чуть тоньше. Гриша все прекрасно видел и сознательно на это шел. Сознательно, понимаешь? Ну да, как сейчас самоизоляция. Сознательно остаюсь дома сам. А если не сознательно, все равно домой загонят. Разные вещи. Изоляции мы помогаем обществу, а Григорий, а он ей помогал. Пошел на встречу. Квартирка отличная. Родители богатые, девушка красивая. Почему не жениться? Нормальный расчёт. Только если бы он был честный, он бы ей все это сказал сразу. Ты мне нравишься, хочу с тобой секса, могу даже жениться, но учти, не люблю. Примитивно рассуждаешь. Люди не способны быть настолько откровенными. По крайней мере, люди моего времени были такими, а я создаю портрет времени. Я не говорю, что плохо написано. Отлично написано. Я о том, к а к и м т ы его показал. Тогда ладно. принял грошив, хотя ему казалось, что Гришу своего себя в значительной мере он намеревался показать совсем другим. Но автор предполагает, а текст располагает — парадокс известный. Юналистая страница продолжала. А вот тут ты его совсем добиваешь. Когда он во время секса курить хочет, я просто ржала. Нет, после этого всегда курить хочется, но чтобы во время — он сказочный мудак, не без этого. Про девушек у тебя тоже здорово получилось и правильно, что ты б р ю н е т к у Смеган Фокс сравнил. Иногда описывают, описывают, а ты все равно не представляешь. А тут глянул в сети на фотку и все ясно. Я посмотрела, она такая и была, да. Это все-таки с тобой было? Нельзя так наивно все воспринимать, юночка. Была красивая б р ю н е т к а но в другой ситуации придумывается герой, я беру эту б р ю н е т к у и помещаю рядом с вымышленным персонажем. Но у тебя было что-то похожее? Было. А брак по залету был? Нет, у меня нет. Через полтора года после свадьбы сын родился. Предохранялись? Не особенно. Я хотел ребенка и жену любил, просто не беременела довольно долго. Даже у нас теория была с ней, если ежедневный секс, то вероятность забеременеть минимальная. Кто-то нам сказал эту глупость. У вас ежедневный был? иногда и по два раза. Ты давай по тексту, а то устроила мне тут интервью. А что я и устрою? Я умею вопросами доставать. Тихо н жаловался. Может мне на журналистку выучиться, со знаменитостями интервью убрать, канал на ютубе свой сделать, с тебя первого начну. Юна взяла чайную ложку, приставила к рту как микрофон и в а ж н и ч а ю щ и м голосом спросила. Скажите, пожалуйста, Михаил Федорович, почему вы сделали героем такого отстойного человека? г р о ш е в подхватил игру, расправил плечи, значительно нахмурил брови, в голос подпустил солидного баритона. Видите ли, он не столько отстойный, сколько м е т у щ и й с я Он ищет любовь, он не может забыть о том, как был счастлив и хочет вернуться в свое счастливое состояние. А мне кажется, что никакого счастья ему не надо. Ему надо только, чтобы его ничего не парило. Он всего боится. С нелюбимой женщиной пятнадцать лет прожил, изменял ей, а она все это чувствовала и видела и страдала. Юнона, вы как все журналисты видите не то, что есть, а то, что вам кажется. Она ничего не знала и не подозревала. Это вы так считаете? Я напоминаю текст. Там об этом ничего не сказано. Если и не сказано, не значит, что не было. Нет, правда. Юна положила ложечку, показывая, что игра закончилась. Неужели он, Гриша твой, действительно думал, что она ничего не замечает? Она совсем дура. Может и не замечала. В каждом тексте имеются зоны молчания, чтобы читатель головой поработал. Какая еще зона? Ты просто эту тему обошел. Я бы затронула. Почему она столько терпела? Ему-то удобно, комфортно. Другую женщину себе нашел, красиво устроился. Но жена или дура, или у нее тоже кто-то был. Есть третий вариант, правильный. Она его любила. Где? Где? Юна ворошила листы и вглядывалась, будто искала пропущенное место. Где об этом написано? Не все обязательно проговаривать. А как догадаться тогда? Ты ее никак не описываешь. посторонние девушки наглядно получились, а у нее только черные волосы и белая шубка. Иногда достаточно одной детали. Кому достаточно? Лучше бы ты ее тоже с кем-нибудь сравнила з актрис. Она на кого была похожа? г р у ш в впервые задумался. На кого из известных женщин была похожа в молодости Вероника, которая как ни крути была прототипом Веры? Пожалуй, на Деми Мур. Тоже в молодости. И сказал об этом Юне. она тут же нашла в телефоне фотографии американской актрисы миленькая и жесткая сразу видно с характером твоя такая была моя нет героиня вера да а твоя ты с ней почему развелся к т е к с т у э т о о т н о ш е н и е не имеет моя ни на кого не была похожа и мы не мою личную жизнь обсуждаем ну да извини но ты сказал у тебя сын был от жены и сейчас есть как зовут Максим, как этого, который тут, в самом деле, надо переименовать, чтобы не обидеть, в том числе. Знаешь, почему у тебя тут путаница получилась? А у меня получилась путаница, ну не путаница, а что-то, будто спрятано, такое ощущение, т у м а н н о е что ли, з ы б к о е это стиль, я догадалась. Но все равно видно, что ты будто и хочешь что-то про себя рассказать и боишься. Догадка интересная, но это все-таки не про меня. Сейчас ляпну, но ты обидишься. Ляпни. Я думаю, это ты про себя. Поэтому героя сделал таким дурачком, посмеиваешься над ним, чтобы никто не подумал, что это ты, потому что над собой же так не с м е ю т с я Ты, наверное, его даже хуже сделал, чем себя. Ну, чтобы успокоиться, я все-таки не такой отстой. Опять ты отстой. д а у н ы герой, и невершитель с у д е б н о человек пытался никого не обидеть. Был слишком покладистым, шел навстречу чужим пожеланиям, подоброте. Да какая тут доброта? Просто безвольная абсолютно на побегушках у всех. А что желаниям навстречу шел? Значит, своих не было. Как ты его? Ну вот, Маш, да не я, ты сам. Он на все у тебя смотрит как на самолет. Для меня летит и на людей тоже. Я таких знаю. У меня перед Тихоном был один. Недолго встречались, раза три. Олег звали. Вот он также на меня смотрел, как твой Гриша. Ты есть только потому, что я на тебя смотрю, а без меня ты никто. Это не правда. Гриша просто по особенному себя осознает. А тебя не совсем понимаю. Раздумчиво сказал г р о ш е в как бы машинально встав, открыв холодильник и достав бутылку. То тебе нравится момент, когда мальчик Гриша на самолет смотрит и отдает себя отчет в том, что он смотрит, то ты как раз этим недовольна. Как часто бывает с людьми, озабоченными ходом собственных мыслей, грошив словно раздвоился: ум сам по себе, а тело само по себе. Пальцы отвинчивают пробку, рука берет стопку, наливает, берет вторую, наливает, а Юна смотрит на это тоже с раздвоенным видом. Глаза действием не придают никакого значения. Они вслушиваются в то, что происходит в голове. Они и чокнулись, и выпили безотчетно, не отвлекаясь от диалога. Да, сказала Юна. Момент мне понравился. Ты хорошо его описал. Но если человек все время думает, я вижу самолет, я иду, я дышу, я говорю, понимаешь, да? Фиксируется не на чем-то, а на том, что он на этом фиксируется. Совсем запуталась. Ну ты понял? Грушевки в н у л и налил повторно, чего бутылка почти опустела. Это тогда не нормальный человек, закончила Юна, и даже несчастный. Олег таким и был. Почему говорю был? Умер он, потел на наркоту, передоз не спасли. А почему он скалолся и с курился? Потому что, наверное, сам себе надоел до смерти. Это же с ума сойдешь! Он когда со мной трахался, он думал не про то, что со мной трахается, не про меня, а про себя. Вот я т р а х ю с ь мне круто, я молодец. Я это почувствовала и послала его вежливо, конечно. Да нет, вру, не послала, просто перестали встречаться и все. Вот видишь? Гроша выставил верх в у к а з а т е л ь н ы й п а л е ц и покачал им возле виска. Ты сама сейчас проиллюстрировала очень важную вещь, мудрую, я бы сказал. Правда? Со мной бывает. Скажу что-то умное, сама не знаю. Расшифруй. Расшифровываю. Кстати, сколько там? г р о ш е в о г л я н у л с я на часы. Магазин еще открыт, если ты об этом, но лучше не надо. И еще о д н у бутылочку, не больше. Я же сказал пол литра, моя норма. Расшифровываю. Ты давай собирайся, пока. Я тоже оденусь. Хорошо. Юна ушла в свою комнату, Гроша в свою, и там переодеваясь для улицы, громко говорил: «Расшифровываю. Ты сейчас сказала, что послала этого Олега, а потом поправилась, не послала, разошлись. Почему? Плохо помнишь? Нет. Просто в мыслях ты его именно послала, а по факту не успела. Но вспоминаются часто именно намерения, и они становятся фактом. Так человек создает миф о себе. При чем тут воспоминания? Я о том, что мне жалко, если кто за собой все время наблюдает, никакого удовольствия от жизни. А вот и нет. Мой герой как раз умеет получать удовольствие от жизни, несмотря на высокий уровень рефлексии и самоконтроля. И в этом его новизна, если хочешь. И вы, новое поколение, тоже такое. Вы все обдумываете и себе не навредите. Что-то ты перемудрил. И давай пока все на этом. Я лучше еще раз прочитаю. Ты хорошо пишешь с юмором, неожиданно, но спасибо. На улице Юна предложила пойти в Магнолию, сказала, вдруг этот охранник опять там, и что потребуем вернуть деньги, в рожу его наглую посмотреть в глаза ему и сказать здравствуй вор. Думаешь, он от этого станет лучше? Лучше не лучше, а получилось, что мы подавились и забыли, а мы помним и пусть он это знает. г л у п о с т и Нет, ты точно как твой Гриша. На нем топчется, а он доволен. Кто на нем топтался? Нет, ты явно прочитала не то, что я писал. То, то. Мы идем или как? Или ты его боишься? Не с м е ш и Ладно, в магнолию так в магнолию. А деньги остались? Воровать не придется. Остались, не волнуйся. В магнолии оказалось все точно так же, как в ту злосчастную ночь. Та же пустота, та же кассирша, тот же охранник. Только теперь на обоих были голубоватые маски, спущенные на шею. Кассирша при появлении покупателей тут же натянула маску на лицо, охранник не стал себя утруждать. Юна не пошла к заветным полкам, она встала перед охранником. Надо было ее предупредить, что сначала следует купить, а уж потом приступать к м щ е н и ю Грошев запоздало протянул к ней руку. Потом пойдем, но она отмахнулась, спросила: «Узнаешь, дядя?» Охранник медленно поднял голову, посмотрел на Юну и на Грошева. Наверняка узнал, но вида не подал. В чем дело? Ни в чем. Как тебе живется на наши деньги, а? Тридцать тысяч хапнул. Громко сообщила Юна кассирша, которая не отреагировала и играла как в ту ночь на телефоне. Причем успел отметить Грошев играла без звука, хотя никто не мог ее проконтролировать. Вот она, подумал Грошев. Высшая степень социальной ответственности. Даже без надзора соблюдать правила поведения на рабочем месте. Но так ли это плохо? Наскоро задался он вопросом и ответ отложил. Юна продолжала обличительные речи. Сидит тот как порядочный, от воров охраняет, а сам вор. Не подавился нашими деньгами? Не тошнит? Охранник сидел у стола, на котором покупатели обычно перекладывают продукты из корзинок в пакеты. Он спокойно глядя на ю н у облокотился на стол, подпер кулаком умиротворенно склоненную голову и спросил: «Обкурилась что ли? Или опилась? б Проходи давай. Может полицию вызовешь? Вызывай, а мы им все расскажем. И они посмотрят на чей номер ты наши деньги перевел и сразу все поймут с поличным поймать это называется. Как тебе это, а? А то чатрасы навсегда людей грабить. Охранник с неожиданной быстротой вскочил, цапнул Юну за плечо, схватил решетчатую металлическую корзинку, занес ее над головой девушки и заорал: я а тебе сейчас так ёбну дура, что в живых не останешься! Пошла отсюда, пошла!" Он тянул ее за плечо к двери. Юна слишком хрупкая по сравнению с ним, волоклась б е с п о м о щ н ы м котенком, вцепилась в его руку, пыталась ее оторвать. Пока т о р о п е в ш и й Грошев решал, как поступить, охранник, бросив корзинку, вытащил юну на улицу, о п о м н и в ш и с ь выскочил туда и Грошев начал отдирать руку охранника. Ты что, в з д у р е л Отпусти девушку! Охранник не отпуская юну, задрал ногу и легнул Грошева в бок. Тот не ожидал этого, взмахнул руками, удерживая равновесие, и упал. Упал прямо в грязную лужу возле входа, да еще ударился при падении рукой о металлическую урну. Тут же вскочил, глянул на руку, увидел кровь, глянул на пальто, увидел грязь, глянул на охранника, тому мало было вывести юну из магазина, он в о л о к ее к дороге, будто хотел пихнуть под машину. Юна вертелась в его руках, что-то кричала, охранник был спиной Грошеву, не видел его, Грошев помчался к нему боевым скоком и с разбега пхнул руками в спину, в горячке не сообразив, что тот может упасть на юну. но Юна успела вывернуться, охранник одиноко грохнулся на асфальт. Юна со всей силы пнула его тяжеловесным ботинком в лицо. Охранник схватился руками за лицо и в з в ы л "Сука, глаз!" Это не остановило Юну. Она ударила его по рукам, закрывающим лицо, потом в бок один раз, другой, третий. "Доволен теперь?" закричала она. "Доволен?" Охранник не отвечал. Он тянулся куда-то рукой. Здесь довольно ярко светил фонарь. В этом свете Грошеву п о ч у д и л о с ь на мокром асфальте что-то странное, похожее на человеческий глаз. Это и был глаз, искусственный глаз одноглазого инвалида. Юна тоже увидела глаз и приподняла ногу, чтобы раздавить его. Вряд ли раздавит, глаз наверное из чего-то твердого, но может испортить. Грошев подбежал к Юне, обхватил за плечи, толкнул в сторону: хватит. Юна тяжело дыша утирала рукавом лицо, шмыгала носом. В следующий раз будет знать. Охранник дотянулся до глаза, зажал его в руке, медленно сел, раскрыл ладони смотрел глаз. Плюнул на него, протер рукавом, сунул в карман, осторожно потрогал пальцами окровавленное лицо. Пустая глазница ж у т к й и у с т р а ш а ю щ е й чернела, при этом казалось, что охранник и ею смотрит, но смотрит з р е н и е м нечеловеческим. Странная мысль пришла в голову Грошеву, что эта вот черная глазница идет охраннику больше, чем живой глаз, и откровение показывает его суть и душу. Охранник щупал ребра, грудь и не пытался встать и молчал, только дыхание со свистом вырывалось изо рта. Пойдем, сказала Юна Грошеву, постой. Грошев подошел к охраннику, склонился. Нормально себя чувствуете? Иди нахуй, ответил охранник. Я вас найду, обоих грохну. Может, скорую помощь вызвать. Себя вызови. Охранник начал медленно подниматься. г р о ш е в взялся помогать, схватил за локоть о х р а н н и к о толкнул т его и побрел к магазину. Между прочим, без пятнадцати одиннадцать, сказала юна. Тут перекресток рядом. Успеем? Почему не здесь? Ты серьезно? А что? Даже объяснять не буду. И г р о ш е в быстрыми шагами пошел к перекрестку. Юна шла, почти бежала следом и спрашивала, с ч и т а ь что я не права. Грошев молчал. Дошли до перекрестка. Грошев сразу же направился к виноводочным рядам, а Юна не пошла за ним, осталась у входа перед кассами. Грошев решительно взял пару бутылок. Работали только две кассы. У одной стояли двое молодых людей, юноша и девушка, и мужчина в форме коммунального работника, синяя спецовка с оранжевыми вставками светоотражателями. У другой... п о ж е л а я дама в зимнем простеганном пальто-паховике с капюшоном, отороченным мехом. г р о ш е в то и дело посматривал на свои наручные часы, где стрелка приближалась к одиннадцати. Да еще дама в п у х о в и к е затяла е беседу с кассиршей, говоря, что из продажи исчез какой-то сыр, она всегда его покупает, а сегодня его нет. Всегда был, причем только в перекрестке, и он ей нравился, и недорогой, и нет привкуса, недозрелости, как у многих сыров. Конечно, лучше всего пармезан, и она его тоже берет, но только чтобы потереть на макароны, а для повседневной еды предпочитала этот, которого сегодня нет. Может, он есть в магазине, на складе, просто не успели выложить. Вряд ли. У нас хранить негде, выкладываем все, отвечала продавщица. Это не хороший знак, говорила дама. Вчера было, сегодня нет, так и будет, все по немногу пропадать. Зубная паста, которую она годами покупала, тоже исчезла. Может, с производства сняли? Терпеливо говорила продавщица. Я вижу, к чему все идет. Проницательно растолковывала дама. Нормальные продукты вымываются, а дорогие остаются, и кто-то на этом зарабатывает миллионы, а люди, как всегда, страдают. В советских магазинах было, конечно, не сплошное изобилие, но имелось все необходимое и качественное и недорогое. Сметана была замечательная из настоящего молока. Я никогда уже не увижу такой сметаны и молока настоящего тоже уже никогда не будет. А какие были плавленые сырки, просто чудо. Недавно взяла на пробу. Название тоже, фабрика та же. Но если сравнить с прежним с ы р к о м небо и земля просто небо и земля. Вот он. Закон подлости, подумал Грошев. Всегда так. Выбираешь очередь, где меньше людей, но именно в ней случается какой-нибудь затык, а другая очередь движется намного быстрее. Сейчас переходить не было смысла. Давно ушли молодые люди и коммунальщик, но на их месте стояли женщина с ребенком и две старушки, каждая из которых тоже имела мнение о плавленых н сырках и готова была им поделиться. А дама все говорила и говорила, напоследок спросив несчастную продавщицу, как вы думаете. Чем все кончится? Апокалипсисом, ответил з а к о с и в ш у грошев. Вы простите, нельзя побыстрее. Я понимаю, вам поговорить не с кем, но во-первых, соблюдайте дистанцию. Дама указала на пол. Грошев увидел линии, а между ними цифры полтора. Это разметки раньше не было. Спорить не стал, отступил за черту. И поговорить мне есть с кем, высокомерно продолжала дама. И для этого мне не надо подогревать себя водкой. Хорошо, хорошо, сказал Грошев. Виноват, молчу. Имейте в виду, сказал он продавщице, что я это вот купил до одиннадцати. А если никак не могу к вам подойти, то не виноват. А я при чем? ответила продавщица, полноватая блондинка с усталым и сонным лицом. Касса после одиннадцати все равно алкоголь не пробьет. Ничего, еще пять минут успеете. Дама закончила укладку, вытащила бумажник, невыносимо долго вынимала из него сначала бумажные купюры, потом монеты. Одну монетку, вторую, третью. Нет, третья не подошла, сунула обратно. Выуживала пальцами другую. Четыре минуты осталось. Хочу, чтобы бездачи, говорила дама. Это адресовалось не только продавщице. Дама словно давала мастер-класс правильного и вежливого поведения в магазине, не такого, как у тех, кто скандалит и переступает черту, да еще с водкой в руках. Не беспокойтесь, у меня есть дача, сказала продавщица. Ну как хотите. Дама обиделась, не оценили ее доброту и желание помочь. Ссыпала мелочь обратно, подала кассирше крупную купюру, не хотела под расчёт, сама виновата, разменивай теперь. Три минуты осталось. Кассирша разменяла купюру, вручила даме сдачу, та пересчитала ее, аккуратно разместила в бумажнике по кармашкам, еще помедлила, потопталась задумчиво, словно вспоминая все ли куплено. Две минуты осталось. Грошев сделал выпад с вытянутой прямой рукой, как р а п е р и с т поставил бутылки перед кассиршей и тут же отступил обратно. Дама презрительно скривилась, но в о з д е р ж а л а с ь от комментариев, осмотрела еще раз содержимое сумки и, наконец, заковыляла к выходу. Кассирша п р и с т а в и л а бутылку к с ч и т ы в а ю щ е м у устройству. Раз, другой. Что-то не проходит. Может, в кассе время другое? Я уже все. Размышляла она вслух. Вы издеваетесь? Минута еще на моих часах. Они идут точно. Да я вижу. У меня на телефоне тоже время правильное. Вторая такая же. Кассирша сканировала вторую бутылку, послышалось сладостное пиканье. Не думал г р о ш е в что ему этот обычный звук покажется фанфарами удачи. Пикнула после этого и первая капризная бутылка. г р о ш е в торопливо расплатился, вдруг опять сбой. Забрал бутылки, сунул их в карманы пальто. Хорошо, что накладные карманы такие вместительные, даже горлышек не видно, и прошел к дверям, мимо юны, не глянув на нее. Дома он быстро р а з д е л с я проследовал в кухню, там сразу же налил две трети стакана и выпил. Гнев оправдывал его, хотя г р о ш е в привыкший себя подлавливать, понимал, что этим гневом он обосновывает свою решительность в обращении с водкой. г р ю м о сел, закурил. Юна пошла в комнату, переоделась, наведалась в туалет, потом в ванную, вышла, скрылась опять в комнате, да там и осталась. И даже дверь за собой закрыла. г р о ш е в встал, подошел, требовательно и громко постучал согнутым указательным пальцем. Послышалось: "Да". Полагаешь на этом все? спросил г р о ш е в На п а к о с т и л а и в кусты? Ты всегда так делаешь. Юна открыла дверь. Я думала, ты говорить со мной не хочешь. Не хочу, но буду. Пойдем. Юна прошла в кухню, села. г р о ш е в налил ей стопку, плеснул себе в стакан. Достал из холодильника оставшуюся от ужина тарелку с нарезанным сыром, колбасой и хлебом, со стуком поставил на стол, выпил, сказал: "Давай, Грейси, мне не холодно". Но все же выпила, взяла кусок хлеба, положила на него пару кружков колбасы, два куска сыра, прикрыла другим куском хлеба и начала есть, держа обеими руками, подхватывая и запихивая пальцами в рот падающие крошки. Надеюсь, ты понимаешь, начал Грошев, что он легко может нас найти по номеру моего телефона с полицией или друзьями. Тебя это волнует? Представь себе. Но главное, ты что, идиотка, упавшего человека пожилого по лицу, ногами, а как еще? Он бы вскочил и неизвестно, что было бы пожилой. Да он в три раза здоровее нас обоих. Он меня как муху вытащил, трактор, бульдозер, а про глазки я не знала. Может, он бывший преступник, может ему в тюрьме глаз выбили, или ветеран, в Афганистане воевал, или еще где-то. Бывших преступников в охраннике не берут, а кто его просил в Афганистане воевать? Тогда не просили, а приказывали. Да, он не ангел, он сволочь, будем прямо говорить. Но тебе известно, почему он такой? Может, у него жена больная, дети без работы. Я не говорю, что это повод, чтобы деньги вымогать. Я к тому, что ты готова была забить до смерти человека, о котором ничего не знаешь, это мерзко, понимаешь? Единственный вопрос, который меня волнует, понимаешь ты это или нет? Понимаю. В следующий раз, когда начнет грабить, я спрошу: может у вас жена, дети, внуки? Может вы голодаете в подвале живете? Может вам еще денег добавить? Может вы одинокий несчастный? Я вам не только тридцать ник дам. Давайте, я вам в подсобке минет сделаю. Дура. Согласна. Кому-то надо д у р о й быть, если другой умный, а сам стоит и ничего не делает, как у ёбок последний. Ты мне возможности не дала, а за у ёбка по шее дам. Обнаглела совсем. Нет, а что бы ты сделал? Анкету с него взял. Типа, если ты бедный несчастный, прощаю, а если все нормально у тебя, то извини, получи по морде, так что ли? Не так, но ты всерьез не понимаешь или притворяешься? Чего не понимаю? что человека нельзя бить ногами по лицу. Смотря в каком случае, ни в каком. Я не бандитка какая-нибудь, сказала Юна. Я защищалась, будто ты в жизни никогда никого не бил ногами по лицу нет. А как? Наверное, никак. Наверное, тебя били. п о ч е м у т ы об этом не писал, потому что не было этого. Не верю. Таких как этот Гриша или не Гриша, а ты или наполовину Гриша, наполовину ты, таких всегда бьют. Ошибаешься. Никому не позволял. А п ы т а л и с ь и не только бить, но и убить. И мне приходилось драться, но чтобы л е ж а ч ь его ногами никогда. Можно и ногами, а человеку ничего. А можно не трогать, а человека убить. Ты вот свою эту девочку Иру или Таню, как ее на самом деле звали, какая разница. Ты ее не убил, разве? Ночь одиннадцатая. Совсем рехнулась. Ты от нее отказался, ты ее своими руками другому отдал. А если бы вы поженились, она может живая бы осталась, попала бы в другой род дом или в другое время, не занесли бы ей заразу, вот и все. Ну и логика у тебя обычная логика. Все друг друга убивают и не замечают. Мать мою мой отец убил, чтобы он сдох. Это он ее пить приучил, сам здоровый остался, а от этого у нее все болезни пошли. Вот тебе и логика. А остальные добавляли, добавляли. Она и умерла. Охранника он пожалел. Да я этих тварей всех бы поубивала. Кого? Да полно таких, каких. Сейчас расскажу. Давай еще по чуть-чуть. Грошев налил. Выпили. Юна начала рассказывать горячо, как о чем-то недавнем. Я один раз скорую вызвала для мамы. Они приехали. Две тетки говорят, надо в больницу с о б и р а й т е с ь Я им не видите, на л е ж а ч а я встать не может. Давайте носилки. А они мы на носилках не носим. Только если шофера попросить, а он не обязан. Иди проси сама. Бегу к шоферу, прошу, он с у к а не хочет, говорит, что за такую зарплату носилкам ь и не нанимался. Я сую ему деньги. Он п о в ы е б ы в а л с я еще, взял носилки, пошли в подъезд, а у нас подъезд... Идиотский! Площадки узкие, перила прямо чуть не в двери упираются. Он говорит на носилках не получится, придется самой сойти. Как сойти, если она встать не может? Ползком, блядь! Пойдем, говорит, придумаем что-нибудь. Пришли, он видит мама небольшая, говорит на одеяле можем попробовать. Врачи х и отказываются. Одна говорит у меня почка опущенная, вторая я беременная. Ладно, я с ним взялась, уложила на одеяло, понесли. Я вся сгибаюсь, чуть не роняю. Он тогда ее один обхватил, понес, в машину ее положил прямо на пол, в кузов, а одеяло там за что-то зацепилось. Он ее руками туда не лезет. Он тогда ногу поднял и ногой в попу ее пихает, заталкивает. Яру, вы что, о хуели? Она не мешок с картошкой, трудно по человечески ее занести. А он разозлился: пошла ты нахуй, скажи спасибо, что согласился, у меня для больных машина, а не для трупов. Ты бы видел, как он это сказал. Вот и все нелюди для него. Только он человек, прямо голыми руками з а д у ш и л а бы. г р о ш е в а тронула эта история. Попутно подумал, не мог не подумать, что куда-нибудь ее вставит. Он налил себе уже не в стакан, а в стопку. Налил Юне, сказал, сочувствую, понимаю, что ты имеешь в виду, но все равно это тебя не оправдывает. А можно я сама решу, оправдывает или нет. Ладно, что сделано, то сделано. Не закусить ли нам чем-то существенным? Очень хочется горячей картошки с селедкой. Есть селедка у нас. Брали. Юна открыла холодильник, посмотрела. Да, есть. Они вместе начистили картошки, поставили варить. Пока дожидались, немного выпили под селедку. Ты удивишься, но я об этом думал, сказал Грошев. О том, что если бы я был с т а н е й все-таки Таня, да, может, я был бы с ней счастлив. но мне и жену свою первую жаль, а ее как на самом деле зовут? Невера, Вероника. Чем дольше живу, тем больше понимаю, что это была самая подходящая для меня женщина. А та вторая врачиха, нет, была красивая, душевная, страстная, что немаловажно, но нет. Вероника самая умная из всех, кто у меня был, да и самая красивая, наверное. Я с м о т р е л страничку сына, блок его, там фотографии с юбилея. он с женой и детьми, Вероника и ее муж. И Вероника очень до сих пор ничего. Мя мог бы быть на месте этого козла с Вероникой, с сыном, с внуками. Мальчик и девочка там. Пацану уже тринадцать, на аккордеоне играет. Максим ролик выкладывал. Сейчас Грошев нашел в телефоне блок сына и показал. Упитанный мальчик, в о е н н о й пилотки со звездой исполняет на аккордеоне Катюшу, сидя на сцене, наверное, в школьном зале. Это он девятого мая в день Победы, пояснил Грошев. Мальчик играл старательно. За к а д р о м слышались одобрительные голоса и ритмические хлопки. Кто-то подпевал. Мальчик был военнопатриотически серьезен, но вот глянул куда-то, может, на отца и маму, и не сдержал горделивые улыбки. Но тут же отвел глаза, склонил голову как к а р д е о н у слушая звуки и слегка х м у р я с ь когда получилось фальшиво. Юно через пол минуты сказала: "Все хватит". Если ты жалеешь, что уехал от Вероники, почему уехал? Если бы я знал. А о ком больше жалеешь? О Тане или Вероники? Обо всех, юночка. Ты даже представить не можешь, сколько моих друзей умерло, а лучших друзей. Как там Картошка? Она попробовала вилкой. Еще пусть поварится. Расскажи, о чем? О друзьях. Расскажу. А у тебя есть друзья, подруги? В принципе есть, а если разобраться никого, все сами по себе. Я тоже виноват, дружить не умею, вечно скажу что-нибудь не то, они обижаются. Не то сказать, это хорошо у тебя получается. Тоже обиделся? Нет, я не умею обижаться, характер такой. Плохо, если на людей не обижаются, они зарываются. Прямо афоризм. Украду, пользуйся. Грошев не хотел начинать рассказ под картошку с селедкой. Было бы в этом что-то нечестное для дорогих ушедших людей. Им плохо или никак, что и есть самое настоящее плохое. А он тут наслаждается в и д и т е л и ублажает себя лакомым вкусом и не менее лакомым повествованием. Потому что как ни крути, а в воспоминаниях об умерших есть какая-то подлая с л а с т ь Она в том же, что ты скорбящий и печалующийся жив. и невольно чувствуешь себя выигравшим смертную лотерею, невольно гордишься, пусть и нет в этом твоей заслуги. Поэтому он дождался, пока картошка сварится, потом Юна выложила ее в глубокую тарелку, нарезала туда лука, немного посолила, полила подсолнечным маслом, и они ели эту картошку с селедкой и пару раз по чуть-чуть выпили, а потом решили запить сладким чаем. И вот тогда, закурив, Грошев приступил к печальному рассказу. Может это какое-то несчастное совпадение, но у меня очень многие умерли, сказал он. Странное выражение, правда, умерли у меня. Они у всех умерли, а человек говорит у меня. Почему? Если несколько детей и у них мама умрет, они скажут у нас. Да, но я не несколько, я один. Грошев рассказал о д е н и с е Довиденко, которого все звали ДД. ДД был сокурсником Михаила, учился средне, всерьез занимался фотографией, бросил университет, устроился работать в фотоателье, а в подвале кинотеатра Победа, где обитал со своими инструментами, его друг сантехник оборудовал студию, снимал девушек в стиле ню. Не для коммерческих целей снимал, для искусства и удовольствия. Шли годы, началась государственная кампания по борьбе с порнографией. связанные с появлением видеомагнитофонов и сопутствующих им кассет. Заодно, как всегда, мели все, что на порнографию похоже. Студию ДДД накрыли. Его самого взяли, он возмущался, кричал, что жанр Нью-ВСССР не запрещен, что так и Рембранта можно в порнографы записать. Ему ответили, что Рембрант, к сожалению, жил не в СССР и рисовал вымышленных женщин, а у д д на снимках настоящие. Однако дело заводить не стали. Зато сделали предложение, от которого ДД не смог отказаться — войти в экспертную комиссию. Эта комиссия, в составе человека от КГБ, девушки из горкома к о м с о м о л а журналиста телевидения, имевшего диплом киноведа, члена порткома завода металло режущих конструкций и учительницы анатомии и биологии, отсматривала конфискованные кассеты и давала заключение: порнография это или нет. Девушка из горкома после первого же просмотра исчезла. Говорили, что у нее был нервный срыв, а остальные, включая Анатомичку, терпели. ДД и киновед старались судить непредвзято. Человек из КГБ был принципиален, но не до фанатизма. Член парткома во всех случаях присоединялся к его мнению. Анатомичка же считала порнографией все фильмы, где показывалась человеческая н а г о т а и греческую смаковницу, и к а з а н о в у И Сало или сто двадцать дней Содома, и Барбареллу, и Бог создал женщину, и даже о к а з а в ш и й с я на одной из кассет фильм про Анжелику маркизу Ангелов. Это в кино показывали? спорил киновед. Открыто? Во всех кинотеатрах страны. Порнография, когда извините, половые органы показывают в действии, а попа женская голая не половой орган, а грудь. Возражала анатомичка. Да да, рассказывая об этом, Михаил у с м е я л с я а потом задумался и произнес: "Знаешь, если бы Гитлер был бабой, человечество уже не было бы. Это такие неистовые твари". Анатомичка причислила к порнографии даже невинный польский фильм, где герои-героини обнимались и начинали раздеваться, но тут же кадр затемнялся и слышалась лирическая музыка. Аргумент учительницы был прост ясно же, что там будет дальше. ее слушался даже представитель КГБ. И вот за это ясно, что там будет дальше, людей судили и сажали в тюрьму, в лучшем случае давали условные сроки. Вскоре к о м п а н и я кончилась, а через несколько лет повсеместно открылись видеосалоны, где легально показывалось то, за что люди продолжали сидеть, ибо, как водится, приговоры у нас обратной силы не имеют. А однажды ДДД нашли у него дома с проломленной головой. Через два дня он скончался в больнице. Жалко, конечно, сказала Юна, но правильно. Считаешь? Мог бы отказаться, не мог. Посадили бы самого, а у него жена была, ребенок, и все равно в комиссию назначили бы кого-нибудь. Он по крайней мере пытался отмазать кого-то, спорил с этой дурой, с г и б и с т о м некоторых отбил, а других посадил. Не он, без разницы. Участвовал, все. А про баб он правильно сказал, мы такие. Недавно смотрела передачу, там это Юна назвала фамилию известной телеведущей. р о ж а как у жабы и злая как фашистка. Реально бы людей вешала. На счет вешаться у меня тоже история есть. Славку помнишь? Ты писал про него. Добрый парнишка, после школы на заводе работал, женился, с ы н у них был. В девяностые завод закрыли, он грузчиком устроился, выпивал. Жена ругался однажды и в подвал спустился в с а р а й Он в пятиэтажке такой жил, где сараи в подвалах были. Спустился, выпил бутылку водки и повесился. Тхеэнд, сказала Юна, кино кончилось, больше не могу. Последняя история, ладно? Если последняя, это о самом лучшем моем друге Шуры м и щ е р с к и й журналист, горячий человек и поперечный. Он о себе сам так говорил. Всегда против течения. Единственный из нас, из нашей общей компании, кто поддержал ГКЧП. Не помнишь, что это? По истории что-то такое изучали. В Москве кто-то бунтовал, в кого-то стреляли танки в двери, штурм Белого дома. Это ты девяносто третий год имеешь в виду? Парламент против Ельцина. Может быть. Шуру уникальный был человек, спорщик страшный. Иногда говорим, говорим, а он мне все устал. Давай письмом отвечу. Писал письма, представляешь? Никак сейчас н и с м с к и нигде н и будь в Фейсбуке, хотя, наверное, сейчас был бы заядлый блогер. А бумажные письма, настоящие на общественные и политические темы, в девяносто первом был за ГКЧП, а в девяносто третьем поехал в Москву защищать парламент и пропал, пропал без вести. Я до этого думал, что люди только в войну без вести пропадают, никаких следов. Скорее всего, убили и тайно захоронили, или в Москву реку сбросили. Кто? Неизвестно. Он же не свое э л и письмо оттуда прислал. Третьего октября написал и как-то сумел отправить. А четвертого был штурм, о б с т р е л л танками Белого дома, все сдались, но Шуры там не было. Или был, но убили. И решили тело утилизировать, чтобы не портить статистику погибших. Не подмочить дело демократии. Все, стоп, не могу больше. Сидим как на кладбище, и ты мне про могилы рассказываешь. Точно, это мое ощущение, что живу на кладбище, среди могил, памятников, теней х в а т и т з а в о п и л а жалобно Юна и налила грошеву и себе. Выпей, успокойся. Да то-то и оно, что я спокоен, как дохлый или полудохлый. Я спать пошла. Не буду, не буду. Твое здоровье. Они выпили и еще выпили, а потом был провал, после которого г р о ш е в обнаружил себя стоящим у холодильника, дверцу которого он открыл, чтобы что-то достать, а сам пошатываясь и держась за открытую дверцу и от этого шатаясь еще больше кричал Юне: "Всю жизнь хочу в Бога поверить, не могу, и никто мне объяснить не может, в чем логика, религия что такое, закон, правильно? Вера вообще-то", отвечала Юна. Вера это вера, а я про религию. Религия закон, закон Божий. Но где логика? Почему Бог д е д убил ш о у р у убил? Талантливые люди много пользы могли принести, не дал? Почему? Дети умирают, люди гибнут в войнах. Но это ладно, сами себя убивают. А когда землетрясение, наводнение, цунами, гибнут все без разбора дети, старики, женщины, виноватые и невиноватые. Почему? По какому закону? Тысячи, миллионы людей этот вопрос задают, нет ответа. Отвечают некоторые, но неубедительно. Почему я их спрашиваю? Бог, который устанавливает законы, сам их не соблюдает. Ответ: мы не знаем его замысла. Ерунда. Какой такой замысел, если в нем кроме стихии ничего не видно? Божья воля? В чем она? В чем логика? Узнаем в загробной жизни? Но тут конкуренция, видите ли, у христиан одна загробная жизнь, у мусульман другая, у индусов третья и так далее. г р о ш е выдыхается, в смотрит в холодильник, мутно вспоминая, что хотел взять или что-то еще хотел сказать. Несказанное вспоминается быстрее. И вот еще что: поворачивается он к Юне. Известно, что солнце потухнет, земля остынет, человечество обречено, а потом вся вселенная схлопнется. Где будут души? Где будет рай, ад, где будет это все? Ладно, может тут как раз можно понять. Сожмется в шарик, в горошину, а на самом деле эта горошина будет размером в миллиарды световых лет своих световых лет, если ты понимаешь о чем я. Ну как вот в этой пыли? г р о ш е в проводит пальцем по запыленному стеклу микроволновки, стоящей на холодильнике, и показывает Юне. Тут тысяча пылинок, а в каждой пылинке Вселенная. Тот же вирус, я читал, он такой маленький, что на конце иголки миллионы помещаются, миллионы, и достаточно одному в тебя попасть, и ты труп. Как это? Все равно, что в планету Земля попасть метеоритом размером в ту же горошину, и нет Земли, понимаешь? Грошев смотрит на палец, на микроволновку, где видна короткая полоса след от пальца, идет за тряпкой, протирает стекло, идет к раковине, моет тряпку, отжимает, вешает на край раковины, возвращается к холодильнику, открывает, смотрит, что я хотел. Юна пожимает плечами. Главное, вспоминает Грошев, главное, что при таком раскладе все о б е с м ы с л и в а е т с я все, что мы делаем. Потому что все исчезнет: наши здания, дороги, картины, музыка, книги, все, будто не было ничего. Но верующие говорят, останется царство небесное. И тут возникает парадокс: не могут быть все сразу правы. Не может быть одновременно рая и христианского и мусульманского и еще каких-то там раев. Может быть только один. Остальные в ад, в пекло, на муки вечные. Но за что? За то, что мусульманин родился. В мусульманской стране е в р е и в Израиле, а и н д у с в Индии только за это. И это закон. Вы серьезно? Это ведь Лас-Вегас какой-то получается. Это ребята не вера, не религия, а чистое казино. Ошибся, поставил не на ту цифру, не на тот цвет, проиграл. До свидания. Но казино, как известно, всегда в выигрыше, а мы, значит, проигравшие, родились уже проиграли со срочкой выплаты. г р у ш е в так и не вспомнил, что хотел взять в холодильнике з а х л о п ы в а т дверцу, и вновь провал. И вновь временное просветление. Он сидит за столом со стопкой в руке, Юна тоже держит стопку, полусонно склонила голову, слушает, а Грошев и з л и в а е т с я Я не помню, где он нашел Этуэлу, лет на десять моложе, но очень умная, очень. и Я грешник, п о з а в и д о в а л Настоящая жена. Товарищ, друг, единомышленник, родственная душа, а я ни разу не встретил родственную душу. Или они были, но у других, как Эла, л а у меня нет. Почему? Плохо искал? Или других вариантов недостоин? Скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, кто ты. Так вот, судя по моим женам и женщинам, я пошлый и заурядный человек. Ужас в том, что я это знаю. И вот кончается жизнь. И хочется кому-то прислониться душой, а некому. Кто виноват? Я думал невезло. Сейчас вижу все правильно. Я этого достоин. Я говнюк, осознавший, что он говнюк. Может, я только эту Элу и любил всю свою жизнь. Но она любит Шуру. Память о нем навсегда. Все. По последней спать. Чего так смотришь? Да жалко мне тебя. А мне тебя. За что? За то, что ты вместо того, чтобы отдыхать с молодым человеком и красиво с ним трахаться, сидишь тут с этим престарелым чучело м и слушаешь его бред, я уже не слушаю и правильно.